447. Среди обычаев нужно оставлять все, которые содействуют возвышению духа. Не будем нарушать чувств, которые могут дать самые ценные ветви. Не будем отсекать здоровые побеги, ибо нельзя мгновенно создать нечто новое и более прекрасное.